Глава двадцать вторая. На это я лишь пожала плечами. Так меня ещё никогда не называли, но всё равно. Я протянула руку к подносу. Решётка вновь взвякнула. «Да уж». Я взяла стакан с подноса. Засунуть его внутрь не получилось бы. Поэтому я отпила воды сквозь решётку. Затем задумалась о том, что вода могла быть отравлена. Не самые лучшие мысли, но что поделать. Всё же я с самого утра не ела и не пила почти целый день. Да и вообще меня вряд ли станут травить. Я же для них больная из-за своего цвета глаз, так что тут что-то другое. К тому же, если король внезапно проснётся, а я буду мёртвой, то тоже не очень хорошо получится. А меня ещё надо как-то убрать из замка. Вот так я и раскручивала в своей голове. Только я понятия не имела, что там в голове у Фионы. Пока из того, что я поняла, она не гнушалась вранья. Все слуги дворецкие и её спутницы слушались её. С таким мне не потягаться. А я ведь просто хотела спокойной жизни. Да что там? Я просто хотела семью. Я понимала, что без проблем не бывает, но на такие проблемы не рассчитывала. Хотя с другой стороны, мне семью в этом мире точно не сделать. Так что моя цель вернуться домой. Мы остались с севером одни в темнице. Больше шагов не раздавалось, а потом я достала камень. Начала потихоньку долбить основание решётки. По идее, должно было помочь. Что такое? Внезапно вспохватился Сейвер, когда я слишком громко стукнула. Пытаюсь выбраться. Это бесполезно. Даже если у вас получится, то так просто не уйти. Это нас здесь не охраняют, а там выше стоит охрана, пояснил он. Ну, они же люди, а люди склонны спать, логично. Но если бы у вас была пара монет, было бы проще. Я тяжело вздохнула. Он прав. Да и плевать. Мне отсюда надо бы убраться. Я вновь начала долбить пока решётка не поддалась. Вот и славно. Очень аккуратно я смогла отодвинуть часть решётки в сторону, правда, со страшным скрежетом, но свобода маяла передо мной. Я выбралась из своей клетки, радуясь, что тут она не особо хороша. Следом я направилась к сейферу. Его я нашла через две камеры от моей. Мужчина припал к решётке с ужасом глядя на меня, а точнее в мои глаза, будто он их в лесу не видел. Да что такое, что не так с моими глазами? Спросила я: "Они неестественного цвета?" сказал он. Я поняла, что голубой цвет болезни, но причём тут пустота? Что в этом такого?" уточнила я. Сама же присела на корточки и начала долбить решётку Сейвера. Понимала, что он не просил, но кто его спрашивал? Мне нужен сильный союзник, а он себя в лесу уже показал. В том, что вы несёте, продолжил Сейвер. Голубоглазы и не драконы, но они могут ослабить дракона, если будут рядом. А тут ещё и пустота. Я посмотрела на него и прищурилась. Вот оно как. Тогда бы меня сразу убили. Но с другой стороны, король называл меня проводником, но не ведьма, не он вообще не обращали внимания на цвет моих глаз. В общем, где голубые глаза, стоит ждать беды, ответил Сейвер. Я закатила глаза. Вот ещё. Не думаю, что от цвета глаз что-то зависит, ответила я. Мне король вообще сказал, что я должна вернуть силу его сыну. О, это нереально. Дракон его светлости уже должен был проснуться, да всё никак. Я кивнула. Ну, посмотрим. Мне сейчас вообще другое нужно сделать. Выбраться отсюда, разбудить короля и слянять из этого мира. Пусть меня сейчас и не отравили, но из-за того, что цвет моих глаз голубой, мало ли какие проблемы могут меня ожидать. Да тут даже магя ведьма, которая просто перекрасила цвет моих глаз, не помогла. Значит, без короля я никак. Увы.